«Протяните руку, милорд, там иллюзия», – прошелестела женщина, борясь с поступающей тошнотой. Интересно, каково это – держать в ладони собственную память. А было это крайне неприятно, но странно, если не сказать забавно, ничего пугающего и тревожащего воображения. А раковина, только в отличие от домика моллюска, сделана из стали, размером с кулак взрослого мужчины. Тысячи крошечных дырочек, соединенные в тончайшие узоры, почти письмена. Она выглядела скорее оригинальным украшением, чем волшебным артефактом. Не было в ней заключено ни диковинных механизмов, ни драгоценных камней. И на ощупь, что ковина не отличалась от любого другого металлического предмета. Разве только весила, словно кусок золота. Надписи «Память Росса Кайлина Джевиджа» не нашлось. «Но это она и есть», – уверенно заявил он и по-простому сунул добычу в карман. «Ну, а теперь пора уносить ноги, пока нас не застукали. Вы можете идти?» «Могу». Была бы возможность, Фэйм вылетела бы в окно, точно голубица. Чем скорее избежать из этого дома, тем лучше. Его высокопревосходительство гордо прошествовал вниз, обращая на слуг не больше внимания, чем на ковровую дорожку под ногами. За это время у Фейм несколько раз по спине вдоль позвоночника текли струхи горячего пота. Все-таки она была трусихой-трусих. Будут ли у Милорда какие-то особые распоряжения? спросил дворецкий. На хозяина он почти не смотрел, а вот таинственную гостью разглядывал с головы до ног, по всей видимости, теряясь в догадках о ее личности. Нет, надменно фыркнул он канцлер и приказал кучеру Тобишкайру трогаться. «У нас получилось!» – вспыхнули глазищие мистер Сермаат. Впервые в жизни ей захотелось выпить чего-нибудь покрепче домашней наливки. Лучше всего водки. «Пожалуй, не мешало бы опрокинуть рюмочку за успешное начало», – лукаво подмигнул роз, будто подслушав мысли. «Все же страх – это разрушительное чувство», – решила Фэм. «Оно сокрушает волю и сковывает душу, превращая человека в трепещущее ничтожество» готовое на любое унижение. Когда-то давно бабушка и сниса с усмишкой говорила: Если бы у кошек были руки и крылья, то им бы принадлежал весь мир. Подразумевалось, что и без ловких пальчиков и возможности упорхнуть, кошки всегда могут постоять за себя. Так вот, если бы женщины были чуть менее трусливыми существами, то очень многое в этой жизни стало бы по-другому. С грустью думала вдова Эрмат, пытаясь унять нервную дружь в пальцах. От мысли о том, как в дом врывается двойник канцлера с магами и застает там незваных гостей, становилось душно и ужасно стыдно за свою природу. Россу, профессору Коринею и даже мальчишке Кайру, кажется, даже понравилось приключение. Глаза горят, смеются, радуются, бурно спорят, а у мистера Ирмат до сих пор мокрая от пота ладони и мурашки по всему телу. «А давайте я теперь попробую посетить свой дом на Садовой. Заодно познакомлюсь с родственником Уэна», — сказала Фэйм, изо всех сил стараясь, чтобы ее голос бодро. Мужчины тут же смолкли, одновременно повернулись к спутнице и хором воскликнули «Нет». Профессор тут же стал объяснять, как это безрассудно и глупо. Рос в качестве аргумента привел какой-то пример тактической ошибки, а Кайр... В силу юных лет не имея подходящих доводов, яростно тряс головой в знак согласия с обоими учеными мужами. Осталось только дать себя уговорить, убедить, что никому такие подвиги не нужны, а самой даже подумать тошно о доме, где жил Уэн. Фейм честно старалась быть сильной, она держалась целый год, но старый, закаленный 15-летним опытом страх, все-таки нашел лазейку, проник внутрь И ледяной змеей обвил сердце, хотелось спрятаться за спинами мужчин, зажмуриться, заткнуть уши и дождаться, чем все кончится, сгорая по от стыда за свою слабость. на это существо, вдова Армат. собственной тени боишься. Пока ехали к университету через запруженные экипажами центр столицы, появилось время поговорить обо всем произошедшем. Ведь далеко не каждый день люди, далекие от всяких опасных занятий, решаются на подобные авантюрные эскапады. Благо, в закрытом фиакре, несмотря на пронизывающий холод, хотя бы ветром не сбивало шляпы. Эдок, у меня удар приключится от волнений и переживаний», вещал профессор, отирая солбопот исполинским носовым платком. «Фух, холодно в экипаже! А весь взмок, пока дожидался вас, милорд! долгонь Метру вы!» Мэтру не терпел взглянуть на Джевиджеву добычу. Он ернул на сиденье, потирал ладони и нервно подергивал коленом. Словами не пересказать, как тяжко удержаться прирожденному магу, от жажды обладания нелюбим волшебным артефактом. Словно в ночи яркий лепесток огня мотылька, манят тайна и магия душу червяника. Цена же велика – сожжённый жаром крылья или опалённый неконтролируемый властью слабый дух. Все едино, что для человека, что для бабочки. – Ну же, покажите! – Да, и мне, и мне! Кайр свой любопытный нос чуть ли не в карман к лорду-канцлеру засовывал. Но его терзала обычная любознательность свойственная молодости. И только Феймрил устало откинулась на подушки, прикрыв глаза. Ей бы сейчас в теплую ванну с ромашкой для успокоения, накапать валерьяновых капель, а потом в чистую постель и спать до следующего утра. Собственно, рост не отказался бы от купания пахнущих лавандой простыней и головы фейм на своем плече. А я как испереживался. Ох, думал, у меня нервы сдадут и брошусь на утек. А вы-то так небрежно, словно ничего не случилось. Не скрывал восхищение юноша. Это видеть надо было. Мэтр вы себе даже не представляете. Рос только хмыкнул в ответ. Его бедро сквозь одежду жгла похищенная раковина. Говорят, сердце человека размером с его же кулак. А выходит, и память не слишком велика. Загрубевшие подушечки пальцев скользили под до на блеск поверхности. Безумие какое-то правослово. Неужели эти прихотливые узоры... Его войны и романтические увлечения, пристрастие в еде и любви, детские сны и деловые знакомства. Об этом Джевидж прямо спросил у профессора. А что стесняться-то? Только годами выработанная привычка на людях сдерживать эмоции помешала Мэтру хищной ловчей птицы вцепиться в артефакт, но глаза его заискрились алчным золотом. О, нет, милорд, все не так просто! Чуть слышно прошептал отрекшийся маг, не отводя завороженного взора от волшебной раковины. «Мне будет сложно объяснить на пальцах, как работает эта штука. Я и сам точно не знаю. Скажем так, это вещь – своеобразный ключ, подходящий к некоему замку, который открывает запечатанную до поры до времени дверь». «Дьявольщина! Где же сказать замок?» «Неплохо было бы для начала найти его создателя» уточнил мэтр Коренной. «Я все больше склоняюсь к мысли о том, чтобы побеспокоить своих бывших сокурсников». Джейвич подозрительно нахмурился. «Вы же не станете...» «Разумеется, милорд. Я не буду ни о чем спрашивать, как говорится, в лоб», заявил, не скрывая возмущения мэтр. «Достаточно полюбопытствовать на предмет особой склонности известных чародеев к той или иной области магии. Когда у вас приключаются боли в спине, Вы же ищете помощи у наиболее искусственных мастеров массажа, а не у зубодеров, верно? Сколько времени уйдет на поиск э, знатоков магических дарований? Попытаюсь управиться за пару дней. Я краем уха слышал, что в столицу приехал мэтр Арлот из Хоквара. Он старается быть в курсе всех важных дел Кавена. Попробую пригласить старого знакомца на чашечку чаю. При упоминании названия магической академии Фэйм непроизвольно вздрогнула. «Выжечь, проклятое гнездо, каленым железом. Сравнять с землей, перепахать и солью посыпать», – размечтался Рос. Системой воспитания чародеев давно уже надо было что-то делать. Как минимум кардинально менять подход к государственному контролю. С одной стороны, в деле обороны без волшебников не обойтись. А с другой, до тех пор, пока все магическое сообщество – Представляет собой огромный садок с ядовитыми змеями. От них столько же вреда, сколько и ощутимой пользы. «Хорошо. Будь по-вашему, Мэтр», – сдался Джевидж. «Потрясите этого Эрлотта. Но и я синим сидеть вас дожидаясь не стану. Попробую выйти на кого-то из тайной службы». «Это опасно!» – воскликнул Кайр, успевший заразиться от своего кумира подозрительностью. «Вдруг там окопались предатели?» Ну, не все ж поголовно. И я последую примеру мэтра Ниала, росподмигнул профессору. Лобовую атаку на штаб-квартиру ходить не буду. Всего лишь покручусь рядом, пригляжусь повнимательнее.